по Ладожскому озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Лавать, через часть Даугавы и дальше по Днепру в Черное море. Было бы несправедливым считать викингов только опасными морскими разбойниками. У них есть и заслуги перед историей. Во время своих отважных походов викинги открыли Исландию, Гренландию, Северную Америку, Совершая плавание вокруг Европы, они освоили важный в транспортном отношении район, включавший в себя не только морские пути из Балтийского моря в Чёрное, но также и все крупные европейские реки. В последующие века эти магистрали сыграли решающую роль в торговле европейских народов с другими странами. Решающее превосходство над противником Викингам обеспечивали их разумно построенные ладьи и воинственность команд. Удалось сконструировать ладью викингов. Так была тщательно обмерена ладья викингов, найденная в 1880 году вблизи фермы Гекштеда. И по этому образцу построено новое судно. В 1893 году экипаж из 13 человек За 40 дней совершил на нём парусный переход из Норвегии в Чикаго. Судно шло со скоростью до 10 узлов и великолепно вело себя даже в очень тяжёлых погодных условиях Атлантики. Лодка водоизмещением 28 т имела 23,8 м в длину и 5,1 м в ширину. При высоте борта 0,9 м над водой глубина корпуса в средней части корабля составляла 1,75 м. На каждой ладье у викингов была испытанная команда, которая несла две вахты по 40 человек. Одна вахта обслуживала 32 весла с каждого борта ладьи по 16, а также рули паруса. Вторая в это время отдыхала. Владья имела 13-метровую мачту с полосатым четырехугольным парусом площадью около 70 квадратных метров. Изображение головы дракона надевалось на форштевень только во время военных походов. Викинги с малых лет воспитывались в духе старинных саг. В своих действиях они следовали обычаям завоевателей, согласно которым война, разбой и грабеж были делами героическими. Чаще всего они плавали отрядами, небольшими или крупными, и появлялись всегда неожиданно для неприятеля, смелые, жаждущие добычи и полны решимости одержать победу. Достоверные сведения о законах жизни викингов отсутствуют. По свидетельству саг, каждый викинг являлся кровным братом своих товарищей по команде. За смерть товарища врагом шли даже ценой собственной жизни. Дабычи делилась поровну между всеми членами команды с учётом доли представителей. Утаивание добычи вело к исключению из дружины. Викинги поддерживали в своих рядах строгую дисциплину. Любая новость непременно доводилась до сведения представителя. Предводителями становились не по происхождению и не по приказу, а по выбору членов дружины. Предводитель получал право принимать решения в соответствии с обычаями и правилами. Его решения не обсуждались. Разные походы викингов нельзя истолковать на основании саг, тем более что их, как правило, создавали лишь спустя столетия. Современная историческая наука утверждает, что речь идёт о делах и событиях, которые сопровождали процесс образования раннефеодальных государств в Европе. Только в исключительных случаях походы викингов приводили к длительной колонизации и давали начало государственным образованиям. Разбойничьи походы и торговые экспедиции, включая работорговлю, доставляли привилегированным слоям общества возможность обогащения, которой они в полной мере воспользовались в соответствии с законами и моралью своего времени. Глава 5. Пиратство в Северном и Балтийском морях. В те же времена, когда норманны наводили страх и ужас своими разбойничими набегами и завоевательными экспедициями вглубь Европы,